Это противоречие слова «с делом» свидетельствовало о бессилии императрицы бороться со злом, настолько зло успело пустить глубокие корни, войти в нравы и жизнь. Все же Екатерина недостаточно с ним боролась, а некоторыми мерами даже усилила его». Таков закон о малороссийских крестьянах и практиковавшаяся в широких размерах раздача населенных земель в частные руки. В Малороссии... Крестьяне до времен Екатерины еще сохраняли право свободного перехода и выбирали землю по взаимному соглашению с помещиком, но законом 1783 года право это было у них отнято, и они были прикреплены к земле там, где их застало новое распоряжение. Лица, содействовавшие императрице Низложить Петра III, были щедро награждены ею. За первые десять лет, кроме чинов и орденов, им было роздано до семидесяти тысяч душ. Таким образом, крестьяне из государственных, свободных и лишь крепких земель превращались в крепостных рабов, в господскую собственность. Награды населенными землями фаворитам, государственным деятелям, оказавшим заслуги на военном поприще или в гражданской службе, приняли особенно сильные размеры в последние двадцать лет. Насчитывают, что за все свое царствование Екатерина раздала государственных крестьян до миллиона душ». Навыки оказались сильнее закона, и отдельные меры для облегчения положения крестьян, сами по себе слабые и малодейственные, не достигали цели. Продажа людей стала практиковаться еще со времен Петра Великого. Он только не дозволял продавать людей иначе, как семьями, запретив продажу их в одиночку. 1721 год. Но закон этот на практике остался мертвой буквой. Указ 1760 года даже узаконил продажу детей отдельно от родителей, не дозволив только разлучать мужа и жену. С годами утвердилось неузаконенное право переводить крестьян из одного имения в другое. На вывоз продавались иногда целые деревни, особенно когда имелось в виду отправить их в местности малонаселенные, в Оренбургский край, на уральские заводы. Помещики торговали своими людьми для поставки их в рекруты. Разорившийся помещик, вынужденный продавать с молотка свое имение, продавал с аукционной и крепостных. Крепостных людей выменивали на породистых собак, проигрывали в карты, продавали на ярмарках точно какую скотину. Объявления о их продаже печатались в газетах наряду с объявлениями о продаже домашней мебели, подержанной коляски, выезженной лошади. Закон запрещал помещику злоупотреблять своей властью но точно не указывал, каким наказанием он должен подлежать за свои злоупотребления. При продажности судей это открывало широкий простор для помещичьего произвола. Нужно было особое скопление изуверств, неслыханной жестокости и десятки неповинных жертв, чтобы преступление дошло до суда и потерпело наказание. Дело людоедки Салтычихи от ее истязаний умерло свыше 50 человек в ее имении. Громадное же число преступлений этого рода обыкновенно сходило безнаказанно с рук. Даже образованные помещики — Болотов, автор записок, поэт Державин, певец Фелици — смотрели на сечение крепостных, сажание на цепь, как на меры вполне допустимые. «Подобно тому, как Бог наказывает нас для нашего исправления, так и помещики имеют право налагать на непослушных рабов кандалы, морить их голодом ради их собственного блага. Так говорили помещики» принадлежавшие к культурной среде. Большинство же их были люди темные, без воспитания, и их обращение с крепостными выражалось в формах еще более грубых. Пугачевщина. Кем она питалась? Два класса людей, дворяне-помещики и крестьяне-крепостные, жили бок о бок в постоянном соприкосновении, постоянном духовном отчуждении друг от друга. Одни привыкли смотреть на сложившиеся отношения как на нормальные и нравственно допустимые Другие видели в них насилие и величайшую несправедливость. Недовольны были одинаково крестьяне-помещичи и крестьяне-посессионные, приписанные к фабрикам и заводам, сидевшие на оброке и на положении хозяйской дворни. У всех была тайная мысль избавиться от крепостной зависимости при первой возможности. Освобождение от службы дворян по манифесту Петра Третьего дало крестьянству основание надеяться, что вслед за ними получат свободу и они. Надежда их обманула, и недовольство усилилось. В разных местах начались волнения, и при воцарении Екатерины бунтовавших насчитывали десятками тысяч. Военные команды усмиряли бунты, но они вспыхивали снова. Притом недовольны были не одни крестьяне. Волновались и народцы, особенно башкиры, притесняемые местными властями насильственным введением среди них православия. Недовольны были раскольники, яицкие, уральские казаки, Так во времена Болотникова, Разина и Булавина достаточно было появиться человеку, который сумел бы объединить эти разнородные элементы под одним знаменем, чтобы недовольство приняло характер бурного разрушительного протеста. Такой человек явился в лице Емельяна Пугачева, донского казака.